Глава шестьдесят первая. Я не нашла, что ответить, но настроение как-то резко взлетело вверх. Остаток пути ехали молча, слушали музыку, а я прятала глупую, довольную улыбку и надеялась, что Филиппов ее не заметил. Первым делом отправились в бассейн. Глеб хромал и опирался на трость. От костыля он категорически отказался. Я попыталась взять сына под руку, но он высвободился. «Мама, все норм, я не инвалид, не переживай, сам справлюсь». Переоделась и пошла к бассейну. Он наполовину находился в закрытом помещении, а вторая половина на улице. Интересно и неожиданно. Разумеется, большинство посетителей плескалось в открытой части. Мальчишки тоже уже плавали там. Я села на край бортика, пытаясь отыскать взглядом Максима. И вдруг он вынырнул у моих ног. Я даже вскрикнула от неожиданности. «Напугал?» – он облокотился на бортик. «Очень!» – улыбнулась я и соскользнула в воду. «Я не успела рассмотреть твой купальник!» Я перевернулась на спину. «Смотри!» «Закрытый!» – разочарованно протянул Макс. «Я решила, что так будет теплее. Глупо, конечно, но я и правда так подумала, когда выбирала его. Все-таки на открытом воздухе вода будет холоднее». «Конечно, лоскутик синтетической ткани на животе тебя очень согреет!» – вздохнул Максим. Поплыли к мальчишкам, и не бойся, не замерзнешь, тут все продумано до мелочей. Шапку-шанку на голову можешь тоже не надевать. И, кстати, если забыла, я видел тебя в нижнем белье, так что в следующий раз надень открытый купальник. От воспоминания о моей глупости меня бросило в жар, и я почувствовала, как у меня краснеет не только лицо, но и шея, и даже грудь, возможно, вообще все тело. «Тогда я не поняла тебя», – выдавила я в ответ. «Это было недоразумение?» Я побыстрее поплыла к мальчишкам, продолжая краснеть от стыда. «Тут здорово, правда?» – Глеб был в восторге. От воды поднимался густой пар. Но и через него можно было увидеть зеленые ели, посаженные вдоль бассейна, и черные силуэты голых деревьев. «Здорово», – согласилась я, – «просто чудесно». Глеб на воде держался очень уверенно. «Я думала, что больная нога будет давать себя знать. Видимо и правда, акватерапия – отличная штука». Через полчаса Максим велел мальчишкам вылезать из воды. «Хватит для первого раза. Все переодеваться и пойдем обедать. Думаю, все проголодались». «Да, папа, но можно нам еще немного поплавать? Ну, хоть пять минут?» «Пять минут можно, но не больше». Я отправилась переодеться. Мальчишки остались под надежным присмотром Максима. Он выгонит их из воды, а мне надо еще голову в порядок привести. Для меня сейчас было очень важно выглядеть отлично. Не просто отлично, великолепно. Уложила волосы, чтобы они смотрелись естественно, нанесла легкий макияж. Глянула в зеркало и решила, что все очень даже хорошо. Не слишком вызывающее, но и не серо. И чего я так волнуюсь? Зачем так придирчиво смотрю на себя в зеркало, словно я снова школьница и собираюсь на первое свидание? В зале ресторана мужчины уже сидели за столом. Похоже, я слишком долго приводила себя в порядок. «Мама, ну что ты так долго?» – протянул Глеб. «Мы тебя ждем, заказ не делаем. Ты что, есть не хочешь после плавания?» «Хочу. Простите, долго волосы сушил, они у меня длинные». Взлохматила я волосы на голове сына. «Не то, что у тебя». За обедом оживленно болтали. Только я обращалась больше к ребятам, и Максим тоже. Между собой мы с ним почти не разговаривали. «А теперь мы хотим боулинг», – заявил Димка. Так Глеб хромает, напомнила я. Ничего, мама, я сумею, приноровлюсь, умоляюще посмотрел на меня сын. Можно я хотя бы попробую? Не знаю даже. Максим не дал мне договорить. Идите, пробуйте. Мы доедим и тоже присоединимся. Я проследила взглядом за ребятами. Глеб почти не хромал, хотя продолжал опираться на трость. Хотел купить тебе букет роз. Алых на длинных стеблях супругими-бутонами, чтобы сладко пахли. Макс положил свою руку на мою, но подумал, ты меня обругаешь за то, что при сыновьях и вообще. Поэтому решил сначала с тобой поговорить. От неожиданности я выдернула ладонь и тут же пожалела об этом. Но не обратно же ее засовывать? Положение ужасно глупое. И снова я все испортила. Но Максим не обиделся, только усмехнулся. Как-то невесело и даже горько. И продолжил говорить. «Знаю, я не должен был в прошлый раз так себя вести. Получилось, что я и правда хотел затащить тебя в постель, что я ждал от тебя не просто благодарности, а оплаты за все. Дурак я, короче. Прости». Не слишком уверенно посмотрел он на меня. «Я все испортил. Так бездарно и глупо. Я мужчина, а у нас, сама понимаешь, на уме хрен знает что». «Нет, не так, не то, говорю». Ну ты меня поняла, верно?» «Поняла. Конечно, поняла», — я схватила его за руку. «А я думала, ты на меня обиделся. Я тоже такая дура, бываю иногда. Вот и сейчас боюсь что-то не то сказать. Мне было так одиноко, ты не звонил, а я не знала, как все исправить». «Вот и я не знал», — повел себя по-хамски. «Думал, если позвоню, ты меня вообще куда подальше пошлешь навсегда» и тогда уже ничем не исправить. Я много думал о нас и понял. Мне без тебя очень плохо, пусто. Я хотел сказать уже давно, только не знал, как. Я тебя люблю очень сильно и хочу, чтобы мы были вместе. Сердце забилось так, словно готово было выскочить из груди. На моем лице расплылась счастливейшая улыбка. «Макс, я тебя тоже люблю очень-очень сильно». «В благодарность?» — хитро посмотрел на меня Филиппов. «Нет, не в благодарность. Просто я в тебя влюбилась». Безвозмездно рассмеялась я.